Древний храм на горе и лес подвешенных. Часть вторая. Селянь и Наньфэнь, сломя голову, примчались обратно в храм Мингуана, но опоздали. Главный зал уже пустовал, лишь на полу остались лежать разбросанные повсюду головные покрывала невест. Увидев представшую перед ними картину, Селянь подумал. «Плохо дело. Очень плохо. Нам конец. Нам всем конец». Он немедленно бросился подбирать головные покрывала. едва успев собрать их все услышал перепуганные крики доносящиеся снаружи. Вместе с наньфеном принц выглянул из окна и увидел как больше десятка девушек, одетых в красные с головы до ног подвенечное платье, кольцом окружили толпу жителей деревни и постепенно подбирались все ближе и ближе. Улыбающиеся лица девушек отсвечивали зеленоватым руки же они протягивали перед собой, вне всякого сомнения, Нападавшими были те самые трупы невест. Никто не мог сохранять спокойствие, глядя, как девушки подходят все ближе, поэтому толпа вовсе позабыла о только что схваченном юноше в бинтах. А он вырвался из их лап, пытаясь сбежать, а Сяоин поспешила помочь ему подняться. Селянь, понимая, что его действия не возымеют успеха, все же крикнул «Остановитесь!» Он уже сбился со счета, сколько раз за сегодняшнюю ночь ему пришлось произнести это слово, когда случалось что-то дурное. Как минимум, селянь повторял его 30-40 раз, и все равно кто-то допропускал увещевание мимо ушей, с чем действительно ничего нельзя было поделать. Тогда он взмахнул рукой, и к небесам взвелась лента Жоя, послушная приказу хозяина, Лента сама собой закружилась в воздухе, словно танцующая богиня. Невозможно было не перевести на нее взгляд. Подвижный конец ленты то и дело касался невест. Ее живой и веселый танец явно приковал их внимание. Семеро из них, привлеченные запахом крови из глубины леса, прыжками направились в том направлении, так что селяню пришлось крикнуть. «Аньфэнь, за ними! Нельзя позволить им спуститься с горы!» Дважды повторять не потребовалось, Наньфэнь уже бросился в погоню. Две невесты сразу же напали на Селяня, наводя ужас своими растопыренными пальцами, запачканными в крови и острыми когтями. Селянь швырнул вперед головные покрывала, подобранные с пола в храме. Выскользнув из его рук, они завертелись в воздухе и опустились прямиком на головы двух невест. Движение мертвых девушек тотчас сделались заторможенными. Как и следовало ожидать, плотная алая ткань закрывала глаза и нос мертвых невест так, что они больше не могли ни видеть живого человека, ни чувствовать его запах. К тому же, из-за трупного окоченения, мертвые девушки не имели возможности самостоятельно согнуть руку и сдернуть покрывало с головы. Им оставалось только протягивать руки и вслепую искать жертву, словно они играли в жмурки. Картина выглядела поистине устрашающей, но в то же время комичной. Селянь, стоя перед одной из невест, попробовал помахать руками перед ее лицом, и когда она схватила воздух в совершенно ином направлении, принц, размыслив, все же не удержался от выполнения посетившей его идеи. «Сказав, виноват?» Он схватил обе руки одной из невест и положил их ладонями на шею другой мертвой девушки. Обе невесты, внезапно наткнувшись на что-то, содрогнулись от неожиданности, но поскольку не могли ничего увидеть, принялись со всей злобой рвать друг друга когтями. Селянь поспешил отбежать в сторону и вновь взмахнул рукой. Лента Жоэ белой радугой прорезала воздух и бесшумно образовала на земле большое белое кольцо. Затем Ся Лянь обратился к живым людям, которые уже разбежались кто куда. Все Внутрь круга!» Люди пытались сбежать от опасности, но все еще колебались, когда Сяо Ин, поддерживая юношу в бинтах, помогла ему встать в круг. Подумав, она вновь выбежала и затащила внутрь Сяо Пена, лежавшего на земле без сознания. Одна из невест, прыжками подобравшись к краю белого круга, вытянула руки – но словно наткнулась на невидимую стену. Тогда Сяоин, заметив, что невесте никак не преодолеть это препятствие, поспешно выкрикнула «Скорее, все сюда! В этот круг им не пробраться!» Тогда и остальные, увидев это, пчелиным роем ринулись в кольцо. Хорошо, что Сялянь приказал Ленте Жоя вытянуться в длину в несколько раз. В результате круг получился достаточно широким, а иначе кого-нибудь оттуда непременно выпихнули бы. Невесты не могли преодолеть границу круга, и поняв, что до людей им не добраться, все как одна развернулись и с визгом атаковали селяня. Но селянь уже давно именно этого и дожидался. Выудив из рукава охапку головных покрывал, он подбросил четыре или пять из них в воздух, и они закрутились в его ловких руках, со всех сторон окружая принца красным вихрем. Не останавливаясь ни на миг, он набрасывал покрывало на каждую невесту по очереди, без единого промаха. Накрытые им невесты становились похожи на слепых и медленно разбредались в попытках отыскать жертву на ощупь. Покрывало так быстро кружились в его руках, превращаясь в множество размытых красных теней, что у людей заребило в глазах. Селянь с такой легкостью справлялся с этим трюком, что толпа внутри белого круга не выдержала – и начала громко выражать одобрение. «Браво! Потрясающе! Это просто потрясающе!» «Наверно, он специально обучался этому искусству!» Услышав хвалебные речи, селянь по привычке ответил. «Что вы, что вы! Господа, помогите кто чем может, богатые деньгами, бедные аплодисментами, а?» Лишь произнеся это вслух, он понял, что случайно обронил фразу, которую привык выкрикивать для привлечения зрителей во времена скитаний с цирковой труппой. И тут же замолчал. Отвлекшись, принц не заметил, как к нему подскочили еще несколько невест. Прыгнув на семь чив в высоту и на три джана в длину, в один миг они оказались прямо перед ним, окружив селяня гнилостным трупным зловонием. Принц топнул ногой, оттолкнулся и изящно пролетел над ними по воздуху, одновременно трижды повторяя про себя пароль для присоединения к сети духовного общения. Затем мысленно произнес «Линвэнь, вездесущая Линвэнь, у меня есть один вопрос. Тебе известно что-нибудь о том, не было ли у генерала Мингуана, северного бога войны, какой-нибудь близкой подруги?» Голос Линвэнь раздался в его голове. «Ваше Высочество, а для чего вам понадобилось это узнать?» Селянь торопливо ответил «У меня здесь кое-что произошло, есть небольшая угроза жизни, не стану от вас скрывать». За мной гонится дюжина мертвецов. Линвейн сказала: Что: Все настолько плохо? Селянь сказал: Не настолько, ну так что, я понимаю, вопрос довольно щепетильный. Ответить на него непросто, поэтому я не стал спрашивать об этом всю духовную сеть, но информация мне нужна для дела, и я ни в коем случае не стану ее распространять. Линвен же ответила: Ваше высочество, вы все неправильно поняли. Дело не в вопросе. а в том, что у старины Пэя этих подруг было так много, а ваш вопрос прозвучал столь внезапно, что я не могу вот так сразу сказать, кто именно вас интересует». Селянь увернулся от опасности под ногами и произнес, «Ну что ж, тогда не было ли среди этих близких подруг генерала Пэя ревнивой собственницы с каким-либо увечьем?» Лин Вэнь отозвалась, «Вот вы сказали об этом, и я действительно вспомнила одну такую». В руках селяня вновь закружились головные покрывала, что вызвало восхищенные крики зрителей. Он развернулся, сделав выпад рукой, не обрывая разговор с Линвэнь. «Расскажи ей. Линвэнь начала говорить. Старина Пэй до Вознесения служил генералом и на поле битвы встретил женщину-генерала из вражеского войска. Она была не дурна собой, а характер имела дерзкий и страстный. Ее звали Сюань Цзы. Селянь кивнул. «Ага, Сюань Цзи», — Линвэнь продолжила. Генерал Пэй, будучи падким на женщин, увидев красавицу даже под угрозой смерти, все равно попытался бы прилипнуть к ней. Та женщина вместе со своей армией вступила с ним в схватку и оказалась повержена самим генералом Пэем. Сюань Цзи стала пленницей, под конвоем ее доставили в стан врага, но когда стража потеряла бдительность, Непокорная женщина попыталась покончить с собой. Вот только как назло самоубийство не удалось совершить, один из генералов выбил оружие из ее рук и спас женщину. А сам генерал Пэй, обладавший элегантными и изящными манерами, впоследствии вознесся на небеса и взял себе титул «Генерал Мингуан». Во-первых, генерал Пэй всегда был очень внимателен к женщинам, а во-вторых, даже если бы сражение продолжилось, на исход битвы, который был решен, уже ничто не могло повлиять. Поэтому генерал отпустил Сюань Цзы. Слово за слово, встреча за встречей, дальнейшее развитие событий представить несложно. На этом месте рассказа Лин Вэнь. Селяня за правую ногу схватила невеста, да так сжало, что ее когти едва не вонзились в кожу. Он собирался пинком отбросить ее от себя, но заметил, что в таком положении попадет ей по лицу, что было для него совершенно недопустимо. Потому принц сменил положение, ногой ударил девушку в плечо, а рукой набросил на нее покрывало, приговаривая «Судя по твоему рассказу, эта история со счастливым финалом». Лин не ответила «Сначала так и предполагалось, но впоследствии не обошлось без печальных событий. Сюань Цзи непременно желала провести с генералом Пэем всю свою жизнь. Селянь в два прыжка взлетел на крышу храма, оглядел шестерых невест, все еще пытавшихся схватить его, стер пот со лба и заметил. «Нет ничего плохого в том, что женщина хочет провести с возлюбленным всю жизнь», Лин Вэнь согласилась. «Ничего плохого нет, но между их царствами шла безжалостная война, и они с самого начала». Договорились о временных отношениях по обоюдному согласию. Сегодня вместе, завтра врозь. Только лишь любовь и ни слова о войне. К тому же, по правде говоря, трудно отыскать хоть одну избранницу генерала Пэя, который он бы не изменил. Но Сюаньзы, будучи дочерью полководца, воспитывавшейся в благородной семье, отличалась крайне несдержанным пылким нравом. Если она чего-то желала, то вцеплялась в желаемое мертвой хваткой. И ни за что не отпускала. Постой! Постой! вмешался Селянь. Ты лучше скажи мне, какое увечье получила Сюань Цзи? на каком месте? У нее, но на этой фразе голос Линвень внезапно оборвался: То было истинное невезение. Каждый раз, в самый важный момент разговора, позаимствованная духовная сила оказывалась истрачена без остатка. Видимо, в следующий раз нужно будет с порога прямо в лицо задавать самый главный вопрос. Подпрыгнув в воздух с крыши, Селянь вновь задумался. Если юноша в бинтах не являлся злым духом новобрачного, и в этой толпе каждый подтвердил, что среди них злого духа нет, тогда оставалось только одно место, где дух мог спрятаться. Это уже довольно малочисленная толпа невест». Когда сам селянь затерялся среди них, он рассчитывал, что злой дух новобрачного не сможет сразу заметить изменившееся количество девушек. Однако это сработало и в ином случае. Когда злой дух смешался с толпой невест, принцу не удалось с первого взгляда понять, что на один труп стало больше. Хорошенько подумав, он припомнил, что когда лента Жоя ранила злого духа новобрачного... он увидел лишь сгусток черного клубящегося тумана, летящий в направлении леса. Но нельзя было абсолютно точно быть уверенным, что в том тумане скрывался человек. На самом же деле более вероятным было следующее развитие событий. В тот момент, когда селянь выбежал из храма, злой дух все еще скрывался внутри, совсем рядом с ним. Но когда принц вернулся в главный зал храма, Преступник, словно дерево в лесу, спрятался среди трупов невест. Но тогда злой дух новобрачного был вовсе не новобрачным, а новобрачной, то есть одетой в подвенечное платье женщиной. И если это была девушка, многие вещи теперь переворачивались с ног на голову. К примеру, ответ на вопрос, по какой причине вокруг горы Юйцзюнь не было ни одного храма Мингуана, Вовсе не потому, что люди не хотели их строить, они просто не могли завершить строительство. По словам Сяуин, каждый раз в процессе строительства ни с того ни с сего начинался пожар. Из этих слов сразу становилось ясно, что пожары не были случайными, наверняка кто-то устраивал умышленные поджоги. Но для чего же тогда сжигать храмы? Обычно это делалось из ненависти». Ведь на горе Юйдзюнь все-таки остался один храм Мингуана, скрытый магической ловушкой, чтобы никто не мог сюда проникнуть. А статуя бога войны была не только искусно выполнена, но и отлично сохранилась. Почему же? Злой дух новобрачный одет в подвенечный наряд, но при этом не выносил других девушек в платьях невест, которые с улыбкой проезжали мимо горы Юйдзюнь. И снова, почему же? Объединив все обстоятельства, Селянь не смог придумать других причин, кроме ревности и чувства собственности. Если тот странный звук, словно по полу барабанили двумя палками, обернутыми толстой тканью, или как будто какой-то груз с трудом волочили по земле, не был стуком шагов, то Селянь мог предположить только одно – принц накрыл покрывалами уже всех невест, погнавшихся за ним. Наконец, он смог приземлиться – Облегченно выдохнуть, немного успокоиться и сосчитать девушек. Одна, две, три, четыре, десять. Семь невест убежали в лес, за ними отправился Нань Фен. Десятерых селянь накрыл главными покрывалами, и все они стояли перед ним. Но тогда оставалась еще одна, и она все еще не появилась. И в этот момент он услышал уже знакомый ему звук. Бум-бум, бум-бум. «Прямо за спиной!» Селянь медленно развернулся, и его взгляду предстал весьма низкий ростом силуэт. Удивленно охнув, принц подумал. «Вот оно что!» Низенькая женщина перед ним была одета в красный свадебный наряд, но лицо ее не выражало ни капли радости, одну лишь злобу. Вот только она казалась низкой не из-за роста, а потому что стояла на коленях. Кости на ее обеих ногах были сломаны, Но голени не отрезаны, поэтому ей приходилось передвигаться на коленях. И тот странный звук, что слышался лянь, был стуком ее переломанных ног, которые она тащила за собой по земле. Древний храм на горе и лес подвешенных. Часть третья. Демонасса в женском обличии, с овальным лицом и бровями в разлет и в самом деле отличалась исключительной красотой. Ее природная привлекательность заключалась даже в определенной доли отваги, вот только теперь эту красоту застилала тьма, словно после долгого пребывания в темном и тесном месте, откуда не видно даже неба. Женщина стояла на коленях, поэтому платье под ними было стерто и порвано в клочья. Неудивительно, что люди, увидев ее, начали шептаться об этом. Селян некоторое время спокойно смотрел ей в глаза, а затем спросил, «Сюань Цзы, Кажется, многие и многие годы никто не называл ее по имени. Прошло немало времени, прежде чем застоявшиеся злость и обида чуть рассеялись с лица женщины-демона, а в глазах ее на мгновение сверкнул луч света. Она спросила, «Это он отправил тебя за мной?» Селяйн догадался, что им был никто иной, как генерал Пэй. Сюань Цзи... тут же поспешила задать следующий вопрос. «А что же он сам? Почему он не пришел лично встретиться со мной?» Страсть, которую она вкладывала в каждое слово и надежда, с которой звучал ее голос, заставили селяне почувствовать, что сейчас неподходящий момент говорить «нет». Увидев, что принц оставил ее вопрос без ответа, Сюань Цзи резко села на землю. Она прислонилась спиной к статуе бога войны, от которой так и веяло красотой и решительностью. Подол ярко-красного платья расстелился по земле, напоминая огромный бутон кровавого цветка. Волосы рассыпались по плечам, а лицо исказилось горьким страданием, словно она испытывала страшные муки. «Почему он не приходит повидаться со мной?» На этот вопрос Селян не знал ответа. Ему оставалось лишь хранить молчание. Сюаньзы подняла глаза на статую и со скорбью в голосе произнесла. «Ах мой ненаглядный Пэй, ради тебя я предала свою страну, отказалась от всего, стала такой. Почему же ты не приходишь встретиться со мной?» Она обеими руками схватилась за волосы и вновь задала вопрос. «Неужели твое сердце создано из камня?» Селянь слушал ее, не выдавая волнения, но про себя начал размышлять. Только что Сюаньцзы призналась, что ради своего генерала Пэя предала родную страну. Неужели она имела в виду, что генерал Пэй, воспользовавшись их близкими отношениями, обманом выманил сведения, приведшие к падению страны Сюаньцзы на войне? Также от нее Селянь услышал, что ради генерала Пэя Сюаньцзы стала такой – Такое, конечно же, означало трагическую картину, которую она являла со сломанными ногами. Сюань Цзи, будучи генералом, не могла получить подобных увечий на поле боя, но тогда ее ноги были сломаны много позже. Неужели и это связано с генералом Пэем? Вероятно, генерал Пэй жестоко воспользовался чувствами Сюань а затем и вовсе бросил. Могло ли это послужить поводом для того, чтобы темная энергия всецело ее поглотила. Подобный исход событий казался Селяне ужасно вульгарным, но необъятная ненависть и обида сюаньзы погубила жизни невинных, и как бы грубо это ни звучало, принцу оставалось лишь поневоле собравшись с духом, продолжить размышлять в этом направлении. Неожиданно снаружи раздался пронзительный крик девушки: Помогите! Помогите же! Селяни Сюань Цзы одновременно повернулись к окну, увидев, что за пределами белого круга ленты Жоя кто-то тащит прочь юношу в бинтах, а Сяо Ин крепко вцепилась в ногу похитителя и не желает отпускать. Злоумышленником был никто иной, как Сяо Пен, который тут же разразился ругательствами. «Пошла прочь, глупая бесполезная дрянь!» «Что мы будем делать, если на твои крики прибежит этот демон в женском обличии?» Сяо Ин громко закричала. «Прибежит, значит прибежит! Ты еще страшнее ее! Я я лучше встречусь с демоном!» Оказалось, что Сяо Пен, которого Селянь ранее отправил в беспамятство одним ударом ленты, все-таки очнулся. Увидев мертвых невест, бродящих вокруг в поисках жертвы и подпрыгнув поначалу от испуга, Сяо Пен вскоре заметил, что они не видят его». И тут же осмелел. Вновь потакая низменным желаниям и пользуясь тем, что остальные не смеют пошевелиться, он схватил юношу в бинтах и потащил его за собой в горы, намереваясь в одиночку заполучить обещанное вознаграждение. Сяо Пена не волновало, являлся ли юноша настоящим злым духом новобрачного. Ведь под горой все равно ходили слухи, что это он и есть. Значит, так тому и быть». Однако Сяоин неожиданно для него бросилась следом и начала громко кричать и звать на помощь, чем потревожила невест, что бродили вокруг, и Сюань Цзы в храме. Селянь, вновь приметив грубияна Сяо Пэна, в сердцах подумал, что следовало бы отхлестать его лентой, да посильнее, чтобы он не мог прийти в себя три дня и три ночи. Принц закричал «А ну, вернись в круг!» Сяо Пэн, обнаружив приближающийся черный туман, поспешно рванулся обратно. Но поскольку одной рукой он тащил юношу в бинтах, а за ногу его схватила Сяо Ин, шаги Сяо Пэна замедлились, и черный туман окружил его. Подлец попался в руки Сюань Цзы. Обернувшись, Сяо Пэн увидел женщину с развивающимися волосами, окруженную всплесками ауры зла и энергии инь. А ведь это и была та прекрасная невеста, которую он гладил по щеке. Только сейчас Сяо Пена прошиб настоящий страх, он истошно заорал. Сюань Цзы согнув пальцы, запустила их ему за голову и одним движением выдрала череп Сяо Пэна из-под толстой кожи головы. Вырванный ею череп не успев остыть, все еще разевал челюсть и продолжал кричать. Неистово вопили перепуганные до смерти люди внутри круга. Перепуганная Сяо Ин, не переставая отчаянно кричать, все же втащила юношу в бинтах обратно в круг. И едва Сюань Цзы вознамерилась протянуть свои пальцы к ним, Сялянь молнией оказался перед ней. «Генерал, прекратите эти смертоубийства!» Он обратился к женщине по званию, чтобы напомнить, что она когда-то тоже шла в атаку на поле боя. была отважной героиней, защитницей своего государства. Сюань сжала ладонь и одним усилием раздробила истошно кричащий череп на осколки. На прекрасном лице, исказившемся почти до неузнаваемости, появилась холодная усмешка. «Он просто не решается показаться мне на глаза. Ведь так?» Селянь, не зная, что следует ответить, уж было решился притвориться, будто генерал Пэй действительно послал его сюда. чтобы попытаться утихомирить женщину. Но сюаньзы, как оказалось, вовсе не требовался его ответ. Она громко захохотала, резко развернулась к статуе, ткнула в нее пальцем и проговорила. «Я жгла твои храмы, творила бесчинство на твоей земле лишь ради твоего единственного взгляда. Я столько лет ждала тебя!» Словно завороженная, она долго смотрела на статую бога войны, а затем вдруг подпрыгнула, повисла на его шее, и будто умалишённая начала раскачиваться из стороны в сторону, приговаривая, ты все всё-таки не решаешься прийти ко мне. Может быть, ты сам понимаешь, что виноват передо мной. Взгляни на мои ноги, взгляни, что со мной стало. Все это ради тебя, ради тебя. Неужели твое сердце — чёрствый камень?» Селянь, будучи посторонним человеком, вовсе не желал судить, кто из них прав, а кто виноват, но, полагаясь на собственные ощущения, Он невольно подумал, «Если ты так хотела встретиться с ним, могла бы выбрать более адекватный способ. Изъяви кто-нибудь подобным образом желание повидаться со мной, я бы ни за что не явился навстречу». Сяо Ин, вернув юношу в бинтах обратно в круг, теперь, наблюдая за происходящим, взволнованным голосом тихонько позвала. «Молодой господин!» Желая уверить девушку, что повода для беспокойства нет, селянь улыбнулся ей в ответ, и тут же неожиданно Сюань Цзы, при виде его улыбки, моментально изменившись в лице, резко спрыгнула со статуи и набросилась на принца. Не желаешь смотреть на меня? Выбираешь всех этих улыбчивых девушек, так я дам тебе вдоволь насмотреться. Она налетела на селяне. Но слова эти, безусловно, предназначались генералу Пэю. Ранее принц предполагал, что Сюан Цзи завидует счастливо улыбающимся невестам в паланкинах, поскольку сама не может выйти за любимого человека. В своих беспорядочных рассуждениях Сюань Цзи выстроила цепочку от генерала, любителя улыбчивых девушек, к невестам, готовящимся выйти за возлюбленного. Неудивительно, что она сожгла все храмы Мингуана под горой. Сюань Цзи, попросту не могла смириться с мыслью, что ежедневно храм посещают множество других женщин, и ей приходится делить с ними божественную статую генерала Пэя. Эта дьяволица действительно заслужила категорию свирепой. Невзирая на сломанные ноги, она двигалась с нечеловеческой скоростью, и даже после удара ленты Жоэ Сюань Цзи осталось столько сил, что она повалилась Ляня на землю и намертво вцепилась в его шею, так что вырваться из этих лап не представлялось возможным. Принц как раз собирался призвать Джоэ, как вдруг раздался громкий вопль. Дева Сяоин, увидев, что он сцепился с женщиной-демоном в схватке, подняла с земли увесистую палку и бросилась в атаку из тошного пя, словно крики прибавляли ей смелости. Сюэньзи даже не пришлось применять силу, она лишь обернулась и бросила на девушку такой злобный взгляд, что та, не успев приблизиться, отлетела прочь на несколько джанов, в полете перевернулась вниз головой и тяжело ударилась о землю. С хриплым криком к ней в тот же миг бросился юноша в бинтах. Селянь потрясенно приподнялся с земли и тут же ощутил холод на затылке. Сюань Цзи протянула к его голове пять растопыренных пальцев, кажется, собираясь сделать с ним то же самое, что и с Сяо Пеном. Промедление могло стоить ему жизни, поэтому Сялянь правой рукой резко схватил ее за запястье и выкрикнул «Путы!». Послышался шелест, прорезающий воздух, и белая шелковая лента, послушная его приказу, десятками изгибов закружилась вокруг Сюаньзы, в конце концов связав ее за шею и за спину руки. Переломанные ноги не позволили Сюаньзы увернуться от ленты с глухим стуком. Она свалилась на землю и начала кататься из стороны в сторону, пытаясь выбраться из крепких пут, но тем самым лишь затягивала их все сильнее и сильнее. Освободившись из лап смертельной опасности, Сялянь даже не успел выдохнуть. Первым делом он вскочил и бросился к Сяоин, лежащей на земле. Лишившись защиты Жоя, толпа все еще не решалась разбегаться, но все же несколько смельчаков – уже привыкли к слепо хватающим воздух невестам, выбежали из круга и окружили Сяоин. Юноша в бинтах упал на колени рядом с лежащей на животе девушках, полнейшей растерянности, беспокойный, словно червяк на раскаленной сковороде. Никто не решался дотрагиваться до нее. Все боялись, что при падении Сяоин могла повредить что-то жизненно важное, и тогда одно лишнее движение усугубило бы положение». Селяйн торопливо смотрел девушку, уже понимая, что его чрезмерная осторожность ей уже не поможет. От столь сильного удара она наверняка очень скоро испустит дух. Будучи знакомым Сяо Ин крайне мало и даже не успев толком с ней пообщаться, все же он успел увидеть ее доброе сердце за неприглядной внешностью. И столь печальный финал неимоверно тяготил принца. Сюань Цзы, должно быть, еще не скоро сможет выпутаться из ленты Жоэ. Поэтому Сялянь подумал. «Сяоин уже ничто не поможет, но все же я не позволю ей умереть в таком положении». И принц крайне осторожно перевернул девушку на спину. Увидев залитое кровью лицо Сяоин, толпа вокруг зацокала и вздохнула, выражая сожаление. Девушка, в теле которой еще остался глоток жизни, прошептала. «Молодой господин, я вам помешала!» Сяуин вовсе не помешала Ся Ляню, но при этом и помощи не оказала никакой. Ведь принц в любом случае собирался призвать Джоя, ему вовсе не требовалась чья-либо помощь. Даже если бы девушке удалось ударить Сюань Сюаньцзы, толку бы от удара не было – Ведь разве могла Сяо Ин проткнуть демона насквозь какой-то палкой? Выходит, ее смерть не стоила и ломанного гроша. И все же Селянь ответил. «Вовсе нет. Ты очень сильно мне помогла. Видишь, подбежав, ты отвлекла на себя внимание этой дьяволиции и, стало быть, выиграла для меня немного времени, чтобы противостоять ей. Я должен тебя поблагодарить. Вот только в следующий раз больше так не делай». Если захочешь помочь, лучше предупреди меня заранее, иначе я даже не успею отреагировать, тогда будет только хуже. Сяоин вымученно улыбнулась. О, молодой господин, не стоит меня успокаивать. Я ведь знаю, что ни капля не помогла, да и следующего раза уже не будет. Последняя фраза прозвучала уже совсем невнятно. Сяоин выплюнула кровь изо рта, а вместе с ней несколько сломанных при ударе о землю зубов. Юношу в бинтах от беспокойства начало трясти, он лишь горестно подвывал, но никто не мог понять, что он пытается сказать. Сяоин обратилась к нему. «Тебе больше нельзя воровать еду у жителей под горой. Если кто-то заметит, они просто убьют тебя». Селянь заверил ее. «Если он проголодается, пусть найдет меня, я добуду ему поесть». Глаза Сяоин блеснули, когда она услышала слова принца. «Правда?» «Тогда... тогда я буду тебе очень благодарна». Она улыбнулась, затем из ее маленьких глаз вдруг потекли две дорожки слез. Едва слышно Сяоин проговорила. «Кажется, в этой жизни я ни дня не была счастлива». Селянь, не зная, что на это сказать, лишь легонько похлопал ее по руке. Сяоин вздохнула и добавила. «Эх, ну и ладно. Может быть, я просто невезучий от природы». Слова ее на самом деле звучали глупо. Более того, с кривым носом и косыми глазами, комично-уродливое лицо девушки, залитое кровью и слезами, выглядело тоже довольно глупо. Сяоин в слезах произнесла. «Но даже если так, я все-таки... все-таки...» Не договорив фразу до конца, она перестала дышать. Юноша в бинтах, увидев, что девушка умерла, упал на ее бездыханное тело и тихонько заскулил. Его голова прижалась к животу Сяо Ин. словно потеряв свою опору. Он больше не желал подниматься. Прикрыв глаза Сяо Ин рукой, Селянь подумал: "Ты сильнее меня". Неожиданно прервав печальную сцену, до ее участников донеслись странные звуки колокола. Бом, бом, бом. Когда по воздуху пронеслись три громогласных удара, В то же мгновение селянь ощутил головокружение и рябь в глазах, вскрикнув «Это что еще такое?». Оглядевшись по сторонам, принц заметил, что невесты беспорядочно повалились на землю, продолжая при этом вытягивать руки вперед, к небесам. Толпа жителей деревни тоже не смогла устоять на ногах, словно оглушающий звон колокола погрузил их в состояние между сном и явью. Селянь не был исключением. Ощутив сильное головокружение, он приложил руки ко лбу и не без труда попытался подняться, да только ноги вдруг подкосились, и принц упал на одно колено. К счастью, в тот момент кто-то подхватил его под локоть. Подняв глаза, Селянь увидел рядом Наньфена. Оказалось, что невеста, едва очутившись в кровавом лесу, разбежались кто куда, и Наньфену пришлось обижать всю гору Юй-Дзюнь, чтобы схватить их всех до одной, Потому он возвратился лишь сейчас. Увидев, что Наньфэн непоколебимо спокоен, Селянь немедленно спросил: "Что это за колокольный звон?" Наньфэн ответил: "Не беспокоиться, прибыла подмога". Последовав за его взглядом, Селянь наконец заметил, что перед храмом Мингуана В какой-то момент показалась шеренга солдат. Лица каждого из воинов, облаченных в доспех, выражали одухотворенную бодрость и грозное величие, а их тела накрывало мягкое волшебное сияние. Перед шеренгой стоял бравый молодой генерал, судя по всему, далеко не простой смертный. Он подошел к селяню с руками, сложенными за спиной, слегка поклонился и поприветствовал его. «Ваше высочество, наследный принц». Сэлянь не успел рта раскрыть, как Нань Фэн тихо проговорил ему на ухо. «Это генерал Пэй». Взгляд Сэляня метнулся к лежащей на земле Сюаньцзы. Он переспросил. «Генерал Пэй?» Однако этот генерал Пэй оказался совсем не таким, каким его себе представлял Лянь. Да и на свою статую он не особо походил. Статуя изображала доблестного воина с надменным взглядом. который, ко всему прочему, обладал агрессивной красотой. Лицо молодого генерала перед ним, имея весьма недурную наружность, отличалось бледностью и невозмутимым взглядом, словно его вырезали из куска драгоценной ледяной яшмы. Никакой убийственной мощи, лишь хладнокровное спокойствие. Такое лицо, разумеется, могло принадлежать боевому генералу, но испутать его с простым солдатом не составляло труда. Генерал Пэй, увидев всю зы произнес «Дворец Линвэнь прислал нам весть, что истоки происшествия на горе юй имеют отношение к нашему дворцу Мингуана, и потому я немедленно прибыл сюда. Оказывается, это действительно так. Прошу извинить за доставленное беспокойство, Ваше Высочество». Селянь в душе вознес благодарности Линвэнь, как всегда выполняющий свою работу на высшем уровне. Затем ответил генералу. «И я приношу вам извинения за беспокойство, генерал Пэй». Услышав имя, Сюань Цзы, все еще связанное лентой Жоэ, вскинула голову и взволнованно закричала. «Ненаглядный Пэй! Мой ненаглядный Пэй! Это ты? Ты пришел! Ты, наконец, пришел ко мне!» Лента Жоэ так скрутила ее, что даже в порыве безумной радости Сюань Цзи удалось лишь встать на колени. Но при виде молодого генерала, растеряв все краски на лице, она загласила: «Кто ты такой?» Селянь уже успел посвятить Нань Фена в разгадку тайны о злом духе новобрачного, поэтому, услышав вопрос Сюань Цзи, поинтересовался у него. «Разве это не генерал Пэй? Или она ждала его так долго, что теперь не узнает?» Нань Фэн ответил, «Это генерал Пэй, но не тот, которого она дожидалась». Селяню его ответ показался еще более странным. «Неужели в небесных чертогах есть два генерала Пэя?» Нань Фэн подтвердил его догадку. «Так и есть, их действительно двое». Генерал Пэй, так горячо любимый демоном Сюаньзы являлся главным божеством храма Мингуана, а тот – кто стоял сейчас перед селянином, был божеством второго уровня, точнее, потомком генерала Пэя. Чтобы разделять обоих генералов, при обращении этого называли младший генерал Пэй. По правилам, в храмах Мингуана поклонялись им обоим, вот только статуя генерала Пэя, как главного божества, устанавливалась лицом к вратам храма, а статуя младшего генерала стояла позади главной статуи, спиной ко входу. Поскольку их связывало кровное родство, на вид генералов воспринимали как родных братьев. Два вознесшихся в одном храме. Этот случай, если можно так сказать, считался одной из общеизвестных легенд. Сюаньзы огляделась, но так и не найдя среди прибывших солдат того, кого хотела увидеть больше всего на свете, горестно запречитала: «Где же Паймин? Почему он не пришел? Почему он не пришел увидеть меня?» Младший генерал Пэй слегка склонил голову и ответил. «У генерала Пэя неотложные дела». Сюань Цзи пробормотала. «Неотложные дела?» Сквозь закрывшие ее лицо волосы поблескивали слезы, катившиеся по щекам плачущей и причитающей Сюань Цзы. «Я ждала его сотни лет. Какие дела могут быть столь неотложными? А ведь когда-то, чтобы только увидеться со мной, он мог за одну ночь пересечь полстраны». почему же теперь у него появились неотложные дела настолько неотложные что он даже не может спуститься и взглянуть на меня в самом деле все это ложь младший генерал пэй обратился к ней генерал сюань вы отправитесь с нами двое солдат мингуана вышли из строя и приблизились к Сюаньзы. лента мягко слетела с нее снова намотавшись на запястье селяня и он словно успокаивая жоя тихонько похлопал по ней. Сюэнь Цзи, на миг застыв в растерянности, позволила двоим солдатам взять себя под руки. Затем вдруг начала нистово вырваться и гневно кричать, обращаясь в небеса. "Пэймин, я проклинаю тебя!» Ее крик звучал столь пронзительно, что Селянь, вздрогнув, подумал. «Она что, проклинает предка прямо перед лицом потомка?» Младший генерал Пэй, ничуть не изменившись в лице, лишь произнес «Простите, за это недоразумение». Сюань Цзы же продолжала кричать, покуда не охрипла. «Я проклинаю тебя! И лучше бы тебе больше никогда и никого не любить! Ведь если это случится, тебя сожжет огонь страсти, так же, как он сжег меня! Каждую секунду, непрерывно и вечно, он будет сжечь тебя, пока не сожжет всего, без остатка!» Младший генерал Пэй, выслушав ее проклятие, обратился к Селяню и Нань Фену. «Еще раз прошу прощения за бестактность. Подождите немного». Затем он приложил средний и указательный палец к виску, что являлось специальным жестом для запуска духовной связи. Наверняка он сейчас общался с кем-то посредством духовной сети. Спустя мгновение младший генерал Пей ответил кивком, опустил руку, снова завел ее за спину и обратился к Сюань Цзы. «Генерал Пэй приказал мне передать вам. Этому не бывать». Сюаньзы зашлась надрывным криком. «Я проклинаю тебя!» Младший генерал Пэй поднял руку, делая солдатам знак «Увести». Двое солдат схватили обезумевшую Сюань Цзи, не оставляющую попыток вырваться, и потащили ее вниз с горы. Селянь спросил. «Младший генерал Пэй, позвольте узнать, что станет теперь с генералом Сюань Цзи? Младший генерал Пэй ответил. «Ее ждет заточение под горой». Заточение под горой означало, что Сюаньзы придавит одной из самых высоких гор мира людей. Данный способ являлся довольно распространенным наказанием для различной нечисти. Селянь, секунду поколебавшись, заметил. Сердце Сюаньзы наполнено тяжелой темной энергией. Она никак не может позабыть, что предала свою страну ради генерала Пэя, а также то, что из-за него ее ноги оказались сломаны. Боюсь, ее не удастся удержать надолго заточением под горой. Младший генерал Пей, слегка наклонив голову, поинтересовался: Это Сюаньзы сказала вам, что вина за сломанные ноги и предательство страны лежит на генерале Пэя. Селянь кивнул. Она действительно упоминала, что ради генерала Пэя стало такой, но что произошло на самом деле мне неизвестно. Младший генерал Пей начал свой рассказ. Если Сюаньзы непременно желает так думать, должен сказать, что в ее словах есть доля правды. Она действительно предала страну ради генерала Пэя, но принимая во внимание некоторые детали, все обстоит немного иначе, нежели, чем может показаться стороннему слушателю. Расставшись с генералом Пэем и пытаясь его удержать, Сюаньзы не побоялась добровольно передать ему военные сведения своей страны. Однако генерал Пэй не пожелал победы без сбоя и отказался принять доклад. Рассказ младшего генерала Пэя оказался большой неожиданностью для селяния. Он и предположить не смел, что у фразы «Ради тебя я предала свою страну» окажется подобное объяснение. Тогда у принца возник новый вопрос. Но в таком случае что же означали ее слова о сломанных ради генерала Пэя ногах? Младший генерал Пей ответил. Она сама сломала себе ноги. Сама сломала себе ноги? Младший генерал Пэй, не моргнув и глазом, продолжил. Генерал Пэй не любил слишком сильных женщин, а сюаньзы от природы являлась именно такой. Вот истинная причина, по которой его любовь длилась столь недолго. Но генерал сюаньзы не смогла его отпустить и заявила генералу Пэю, что готова ради него измениться, пожертвовать всем, Поэтому она забросила военное дело и даже сломала себе обе ноги. Ведь таким образом Сюаньзы словно обрубила свои крылья, намертво привязав себя к генералу Пэю. Он не оставил ее одну, остался рядом и стал заботиться о Сюаньзы. Только вот жениться на ней никак не желал. Заветная мечта генерала Сюаньзы не осуществилась, и она со злобы решилась на самоубийство. лишь ради того, чтобы генерал Пей страдал и печалился о ней. Но простите меня за откровенность. На протяжении всего рассказа младший генерал Пэй сохранял вежливое и даже весьма прохладное выражение лица. Помолчав немного в конце, он добавил. Этого не случилось. Селянь потер рукой точку между бровей, ни слова не говоря, лишь подумал. Что за люди? Младший генерал Пей вновь заговорил. «Трудно понять, кто на самом деле был прав, а кто виноват, и мне это также неизвестно. Я лишь уверен, что если бы генерал Сюань Цзы смогла отпустить генерала Пэя, ничего подобного никогда не случилось бы. Ваше Высочество, я вынужден попрощаться с вами». Ся Лянь также поднес руки к груди в качестве жеста прощания. Нань Фэн бросил комментарий вслед младшему генералу Пэю. «Вот чудак». Селянь же подумал, что он и сам является объектом для насмешек во всех трех мирах, еще более знаменитым чудаком, поэтому не пристало ему говорить подобное о других. Так и в истории генерала Пэя и Сюань Цзы постороннему человеку не стоило судить, кто из них был прав, а кто совершил ошибку. Жаль лишь 17 невинно пострадавших невест, да еще сопровождающих полонкины солдат и носильщиков, их гибель была лишь печальным стечением обстоятельств. Вспомнив о невестах, Селян немедленно развернулся и увидел на земле 17 трупов, с которыми случились некоторые изменения, различные по своей природе. Одни превратились в груду белых костей, другие начали разлагаться, распространяя вокруг гнилостный запах, отрезвивший попадавших на землю живых людей. Вот только не успели люди прийти в себя, как увиденная картина вновь повергла их в ужас. Воспользовавшись моментом, селянь начал заговаривать им зубы, распространяя идеи учения о добре, зле и воздаянии за грехи. Он наказал, чтобы люди, спустившись с горы, хорошенько помолились за погибших невест и нашли способ сообщить их родным о найденных девушках, чтобы те пришли забрать тела. но ни в коем случае не занимались продажей трупов или другими непотребствами. Толпа, пережившая за одну ночь столько событий, от которых сердце уходило в пятки, да еще потерявшая предводителя, так и норовившего повести их по кривой дорожке, не осмелилась возражать увещеванием селяне. Все робко пообещали поступить именно так, как он наказал им. Людям казалось, словно они проснулись от кошмарного сна и только сейчас осознали, что вчерашней ночью в них как будто вселился демон. Иначе как они могли думать об одной лишь прибыли перед лицом умерших? Вспоминая об этом сейчас, они приходили в истинный ужас. Дело в том, что вчера на толпу подействовал стадный инстинкт, и она рванулась следом за вожаком. Теперь же каждого обуял запоздалый страх – потому все честно раскаялись в содеянном и отправились молить о прощении. Еще не рассвело, и где-то вокруг жуткой горы бродила стая волков, так что Наньфэну, только что оббежавшему всю гору, снова пришлось спускаться вниз, чтобы проводить толпу напуганных жителей деревни. Но жаловаться он не стал, лишь договорился позже обсудить с лес подвешенных трупов и все связанные с ним события. Юноша в бинтах, очнувшись, вновь сел у изголовья тела Сяоин и молча обнял девушку. Селянь, устроившись рядом, долго размышлял над нужными словами утешения, и вот уже собирался их произнести, как вдруг заметил, что голова юноша кровоточит. Кровь из леса подвешенных уже давно бы высохла, по его же голове текла совсем свежая кровь, он наверняка поранился, поэтому Селяню пришлось заметить. «У тебя на голове рана. Развяжи бинты, я осмотрю ее». Юноша медленно кивнул, но все же с сомнением посмотрел, полными кровавых прожилок глазами на селяне, словно все еще боялся его. Принц улыбнулся юноше и произнес. «Не нужно бояться. Если ты поранился, рану нужно перевязать. Я обещаю, что не испугаюсь твоего вида». Поколебавшись еще секунду, юноша отвернулся. и круг за кругом начал медленно разматывать бинты на голове. Его движения были очень неторопливыми, но Селянь терпеливо ждал и про себя размышлял над следующими вопросами. Нельзя позволить этому юноше и дальше оставаться жить на горе юй -Дзюнь. Но куда же ему еще пойти? Он ведь не сможет вместе со мной отправиться в небесные чертоги. Я и сам живу в Проглоть, поэтому нужно придумать способ, как бы пристроить его в безопасное место. И еще этот лазурный демон, цежун. Пока принц размышлял, юноша размотал все бинты и через миг повернулся к нему лицом. А когда селянь рассмотрел его лицо, он ощутил, как кровь начисто отлила не только от его лица, но и вообще из всего тела. «Демон в красном сжигает храмы богов» Лицо юноши, как и ранее предположился, лянь действительно покрывали серьезные шрамы от ожогов. Вот только даже под этими кроваво-красными шрамами, напоминающими сетку, можно было смутно разглядеть три-четыре маленьких человеческих лица. Лица размером не больше кулачка младенца, искривленными гримасами, располагались у юноши на щеках и на лбу. Обожженные пламенем, черты маленьких лиц были сильно сморщены. словно застыли в беззвучном крике от жуткой боли. И то, что эти кричащие маленькие уродцы росли прямо на обыкновенном человеческом лице, являло собой куда более жуткую картину, чем какой бы то ни было демон. При взгляде на паренька Селянь в этот же миг словно провалился в кошмар. Его тело от нечеловеческого ужаса перестало слушаться. Принц даже не заметил, в какой момент вскочил на ноги. Он и представить не мог, какое выражение сейчас отражается на его лице, только знал, что оно очень пугающее. Юноша, медленно размотав бинты, и без того испытывал крайнее беспокойство. При виде же подобной реакции на свой внешний вид он и вовсе попятился, словно понимал, селянь не в силах спокойно смотреть на него. Как будто спасаясь от опасности, юноша резким движением закрыл лицо руками, С громким криком подскочил с земли и умчался вглубь леса. Селянь, только теперь пришедший в себя, запоздало крикнул вслед. «Подожди!» Он бросился за юношей, повторяя. «Подожди! Вернись!» Но принц отреагировал слишком поздно, а юноша, прекрасно ориентирующийся в здешних лесных тропах и привыкший прятаться от опасности, в полной темноте считанные секунды скрылся, исчезнув без следа. И как бы селянь не звал его, появляться принцу на глаза больше не собирался. Рядом не осталось никого, кто мог бы помочь ему в поисках, да и всю духовную силу селянь как на зло истратил, так что связаться с духовной сетью не представлялось возможным. Поэтому торопливый забег по лесу и часовые поиски результатом не увенчались. Порыв холодного ветра привел селяня в чувство. Осознав, что биться в окно, словно слепая безголовая муха, далеко не лучший выход, и на силу взяв себя в руки, он подумал, может статься, он вернется забрать тело девы Сяоин. Тогда принц решил вернуться к храму Мингуана, оказавшись там, застыл как вкопанный. Его взгляду предстала картина, как множество людей в черных одеждах бродят по лесу позади храма, и совершенно серьезными лицами осторожно снимают с деревьев подвешенные вверх ногами трупы более сорока воинов. А перед лесом Селянь увидел высокий силуэт со скрещенными на груди руками, наблюдающий за процессом. Когда он повернулся, Селянь разглядел изящное бесстрастное лицо – это был фу -Яо. По всей видимости, он вернулся на небеса и привел с собой в качестве помощников «Несколько духов войны» из дворца Сюаньжэня. Только Селянь открыл рот в попытке что-то сказать, за его спиной раздался звук шагов. Проводив жители деревни, Наньфэн вернулся на гору. Оценив обстановку, он бросил косой взгляд на Фуяо и пробормотал. «Ты же вроде как сбежал». Фраза прозвучала довольно обидно, и Фуяо недовольно поднял брови. Селен не желал, чтобы в такой важный момент они снова начали переругиваться, поэтому поспешил оправдать Фуяо. «Я приказал ему привести подмогу». Но Наньфэн продолжал зубоскалить. «И где же в таком случае подмога? Я-то думал, как минимум, следует просить вашего генерала лично спуститься с небес». Фуяо спокойным тоном ответил. По пути на небеса я услышал, что младший генерал Пэй уже направился сюда, потому не стал беспокоить нашего генерала. К тому же, даже если я и пошел бы его искать, он так занят, что вряд ли нашел бы время спуститься. Честно говоря, насколько Селянь знал Муцина, даже при наличии свободного времени тот не пожелал бы лично спуститься сюда. Но сейчас у него самого совершенно не было времени задумываться об этом. Слегка вымученным тоном принц произнес... «Перестаньте ругаться хотя бы сейчас, лучше помогите мне отыскать юношу в бинтах!» Нань Фен хмуро спросил. «Он разве не остался с тобой охранять тело той девушки?» Селянь ответил. «Я попросил его развязать бинты на голове, а он испугался меня и сбежал!» Уголок рта Фуяу слегка приподнялся. «Не приверичивай. твой женский образ не настолько ужасен!» Селянь со вздохом произнес «Это я виноват, что застыл как пень и не успел его остановить. Дева Сяоин мертва. Уже одно это стало для него серьезным потрясением. А когда я испугался, при виде его лица, возможно, он не выдержал подобного удара. Вот и сбежал». Фуяо, нахмурившись, переспросил. «Он действительно до такой степени уродлив?» Селянь ответил. «Дело вовсе не в том, уродлив он или красив. У него поветрие человеческих ликов». Едва он произнес три последних слова, движение и выражение лиц Наньфена и Фуяо окоченели. Несомненно, они поняли, почему, по словам сяляня он застыл как пень. 800 лет назад столицу государства Сяньле захлестнула волна поветрия, которая и уничтожила страну. У тех, кто подхватил заразу, на теле вздувались маленькие шишки, которые со временем становились больше и тверже, пока не начинали немного болеть. Впоследствии происходило следующее. Шишки постепенно становились неровными, на их поверхности появлялись три впадинки и одна выпуклость, как будто глаза, рот и нос. Затем очертания лица становились все более отчетливыми, в конце концов являя собой форму настоящего человеческого лика. Если запустить болезнь, на теле будет расти все больше и больше лиц, Поговаривали, что некоторые лица, вырастая окончательно и обретая форму, могли разговаривать и даже пронзительно кричать. Такой недуг и назывался Поветрием ликов. Фуяо, несколько раз поменявшись в лице, опустил скрещенные на груди руки и произнес: Этого не может быть. На пасти стребили несколько сотен лет назад, болезнь не могла возродиться вновь. Селянь мог сказать только одно. «Я не ошибся». Ни Наньфэн, ни Фуяо не нашлись, что возразить ему. Никто не посмел бы сейчас возразить словам Селяня. Тогда принц продолжил. Кроме того, лицо юноши покрыто шрамами от ожогов. Вполне возможно, он пытался сжечь эти жуткие лица. Первой же реакцией, подхвативших по ветре, было желание схватить нож и отрезать пугающий результат болезни со своего тела, либо сжечь его огнем. Ради этого люди не страшились не ломать свои кости, не резать свою плоть. Нань Фен мрачно заметил. «В таком случае смею предположить, что юноша непростой смертный, и вполне возможно, что он живет на свете уже несколько сотен лет, но об этом поговорим после. Лучше скажи, его болезнь все еще заразна?» Голова селяня раскалывалась от вопросов, но именно над этим ему удалось поразмыслить, сохраняя хладнокровие принц уверенно ответил нет обычно поветрие ликов крайне заразно юноша скрывался на горе Юйдзюнь уже довольно долго и если бы споры поветрия на его лице все еще могли распространяться он бы заразил уже все окрестные земли вероятно юноша уже излечился от недуга вот только шрамы от него свести не выйдет и все-таки они не могли позволить себе неосмотрительность Фуяо, похоже, имел кое-какой вес во дворе Сюаньчжэня, и призванные им духи войны помогли им еще раз прочесать всю гору Юйцзюнь вдоль и поперек. Однако, в конце концов, им так и не удалось обнаружить даже следов юноши. Вероятнее всего, он сбежал с горы Юйцзюнь и затерялся где-то среди окрестных деревень. На данный момент им оставалось лишь вернуться в небесные чертоги, и умолять Линвэнь помочь найти паренька, а затем ожидать вестей. К небольшой, но все же радости, зараза на теле юноши больше не могла никому передаться. Однако Селянь, едва вспоминая жуткий облик юноши, не мог не опасаться, что если под горой его кто-то заметит, то мальчишку примут за монстра и набросятся на беднягу, чтобы убить. Поэтому лучшим решением являлось отыскать его и как можно быстрее. Не следовало больше задерживаться на горе Юйдзюнь, потому Селянь поднял на руки тело Сяоин и шаг за шагом направился вниз с горы. Душа его пребывала в рассеянности, и только услышав громкую ругань хозяина чайной, принц заметил, что занес труп прямо в его лавку. Расыпавшись в извинениях, Селянь снова вышел, отыскал, кому поручить похороны девушки, и лишь после этого вернулся». Уладив все формальности и усевшись, селянь беззвучно вздохнул. Ему наконец-таки удалось покончить с этим делом, и все же принцу казалось, что за несколько дней после вознесения он утомился больше, чем за год собирания мусора в мире людей. Пришлось карабкаться в гору, ползти вниз, исполнять немыслимые трюки, кувыркаться по земле и стошно кричать, а также сменить наряд и играть роль невесты. После всего случившегося, принц просто валился с ног от усталости, а ведь осталось еще великое множество неразрешенных загадок и последствий. Селяню захотелось повесить на себя табличку с надписью «Лучше собирать мусор, чем вознестись на небо» и отправиться по миру проповедовать эту идею. Фуяо, приподняв полы одежды, уселся сбоку от Селяня и, наконец, не выдержав, Сделал то, что собирался сделать уже давно. Закатил глаза к потолку. Затем спросил. «Почему ты все еще не снимешь этот наряд?» Увидев его закатившиеся глаза, селянь внезапно ощутил ни с чем не сравнимое ощущение родного тепла. Только теперь он снял с себя свадебный наряд, в котором шествовал всю дорогу с горы и подавленно пробормотал, смывая с лица пудру и румяна. «Так значит...» Именно в таком виде я разговаривал с младшим генералом Пэем. «Эх, Нань Фэн, что же ты не напомнил мне об этом?» Фуяо предположил. «Возможно, потому, что ты не скрывал радости, будучи одетым подобным образом». Нань Фэн, который тоже ни разу за день не присел, наконец смог найти время на отдых. Он уселся рядом и возразил. «Не было необходимости в напоминании. Младший генерал Пэй даже не обратил внимания, что за наряд на тебе». «Будь ты одет хоть в 10 раз необычнее, по возвращении он не стал бы ни с кем это обсуждать». Селянь, обуреваемый чувством искренней благодарности к этому духу войны за труды, налил Наньфэну чая. Потом вспомнил прохладное выражение лица младшего генерала Пэя, резко отличающейся от эмоций обезумевшей Сюань Цзы, и произнес. «Младший генерал Пэй поистине преуспел в контроле над собой. Ему прекрасно удалось сохранить спокойствие в сложившейся ситуации. Нань Фэн, отпив из чашки, возразил «Не обманывайся мнимой любезностью и учтивостью младшего генерала Пэя, так же, как и с его предком, с ним не так легко совладать». Сей факт, разумеется, не укрылся от глаз селяне. Фуя уже относился к младшему генералу Пэю с одобрением. Он заметил «Пэй Су стал одним из небожителей Верхних Небес всего 100-200 лет назад, Но благодаря напористому характеру, вскоре его карьера взлетела вверх. Когда генерал Пэй избрал его себе в помощники, Пейсу едва достиг 20-летнего возраста. Знаешь, чем он отличился? Селянь спросил: Чем? Фуяо ледяным тоном выплюнул всего два слова: истреблением города. Услышав об этом, Селянь призадумался, но все же не выглядел удивленным. Каждый небожитель верхних небес в прошлом являлся императором или князем, генералом или чиновником, а завоевание власти и ее сохранение всегда было связано с большими жертвами подчиненных или врагов. Иными словами, слава генерала всегда строится на погибших солдатах. Чтобы стать бессмертным божеством, необходимо для начала стать героем в мире людей, а под ногами героя всегда вьется тропа, залитая кровью. Фуяо подытожил: В чертогах верхних небес не найдется ни одного преданного союзника. Там никому нельзя доверять. Селянь расслышал в его тоне нарочитое наровучение, словно предок наставлял своих потомков, и подобное показалось ему смешным. Возможно, Фуяо в чертогах верхних небес приходилось подвергаться притеснениям или даже насмешкам, и потому теперь он говорил такое, памятое о прежних переживаниях. И все же Селянь, даже будучи трижды вознесшимся, осознавал, что в действительности касаемо отношений между бессмертными божествами, по сравнению с ним эти двое духов войны понимали гораздо больше, ведь каждый раз его пребывание в небесных чертогах было подобно цветению смоковницы. Едва распустившись, цветы увядают. Нань Фэн, однако, вовсе не одобрял подобных речей. Он возразил Фуяо. «Не нагоняй страху!» «Везде есть и хорошие люди, и плохие. И в небесных чертогах немало небожителей, которым можно довериться». Фуяо лишь посмеялся. «Немало небожителей, которым можно довериться? Это ты имеешь в виду своего генерала?» Наньфэн ответил. «Не знаю, как насчет моего генерала, но твой генерал точно не из таких». Селянь уже давно воспринимал их ругань как нечто обыденное, и потому вовсе не удивлялся. К тому же его мысли занимали размышления о другом, и у него вовсе не было ни сил, ни желания разнимать двоих задир. Уладив все дела на севере, он вернулся на небеса и первым делом направился во дворец Линвэнь, чтобы объяснить ситуацию с юношей в бинтах и доверить ей дальнейшие поиски в мире людей. Она выслушала принца с мрачным и серьезным выражением, выразила согласие и в конце добавила, «Дворец Линвэнь непременно бросит все силы на поиски». Однако я в самом деле не ожидала, что ваш поход на север потянет за собой столь много проблем. В этот раз я действительно обязана поблагодарить ваше высочество». Селянь ответил. «А мне следует принести благодарности двоим духам войны, согласившимся добровольно помочь мне, а еще младшему генералу Пэю из дворца Мингуана. Я даже не представляю, как мне их отблагодарить». Лин Вэнь ответила. Раз уж причиной бедствия явились нездоровые отношения старины Пэя, разумеется, прибирать за ним должен младший Пэй, что уже вошло у него в привычку. Поэтому вам не стоит благодарить его. Впрочем, если у вашего высочества появится свободная минутка, будьте так любезны, присоединитесь к духовной сети, кое-кто желает обменяться мнениями по данному делу. У селяне тоже оставалось множество неразрешенных сомнений. Выйдя из дворца Линвэнь, После недолгих поисков принц обнаружил поблизости небольшой каменный мост, под которым журчал струящийся поток, настолько чистый и прозрачный, что можно было увидеть под ним движение облаков. И даже если посмотреть сквозь облачный туман, вздымающиеся горные хребты и раскинувшиеся в мире под небесами обширные города ровной квадратной формы. Решив про себя как раз подходящее место, он уселся у подножия моста, мысленно назвал пароль и вошел в духовную сеть. Едва оказавшись внутри, принц был оглушен шумной обстановкой, что являлось большой редкостью внутри духовной сети верхних небес. Множество голосов кричали друг на друга, сливаясь в хаотичный поток слов. Вначале селянь услышал громкие ругательства Фэн Синя. «Проклятие!» Вы еще не выбрали, под какой горой следует ее запереть. Это генеральша Сюаньзы сумасшедшая. Что бы у нее ни не спросили, она все одно требует встречи с генералом Пэем, ни в какую не соглашаясь выдавать местоположение лазурного демона цыжуна Младший генерал Пэй ответствовал. Генерал Сюаньзы всегда отличалась яростным и упрямым характером. Судя по голосу, Фэн Синь вышел из себя. «Младший генерал Пэй, ваш генерал вернулся или нет?» «Пускай как можно скорее отправляется на встречу с ней, узнает местонахождение лазурного демона и поскорее забирает ее отсюда!» Фансин не привык иметь дело с женским полом, однако вести допрос поручили именно ему, что вызвало невольное сочувствие селяне. Младший генерал Пэй ответил Фансиню: «Встреча ничего не даст, лишь сильнее сведет ее с ума!» Прозвучал еще один голос. Снова подвешенные вниз головой трупы. Пристрастия Цежуна в самом деле отличаются неизменной низостью, весьма досадно. Даже в мире демонов подобным пристрастием относятся с презрением, сразу видно вкусы у него, действительно, дальше падать некуда. Все присутствующие небожители общались друг с другом без единого намека на неловкость, очевидно, они были хорошо знакомы, потому, будучи новеньким в их кругу, вознесшимся 800 лет назад, Селянь вначале молчал, чтобы его присутствие осталось незамеченным. Однако, прослушав их разговоры довольно долгое время, все же не удержался от желания вернуть словечко. «Уважаемые господа, что означает этот лес подвешенных трупов на горе Юйцзюнь? Неужели лазурный демон Цижун мог быть где-то поблизости? Поскольку Селянь был нечастым посетителем сети духовного общения, немногим был знаком его голос, а небожители помедлили, Прежде чем ему отвечать. Первым, кто отозвался на вопрос принца, стал Фэн Синь. Лазурный демон Цижун обитает не на горе Юйдзюнь. Однако лес подвешенных трупов дело рук этой чертовки, Сюань Цзы. Она сотворила подобное в качестве подношения согласно его требованиям. Селянь спросил: Сюань Цзы, подданная лазурного демона? Младший генерал Пэй ответил именно так. Генерал Сюаньзы умерла несколько сотен лет назад. Однако, несмотря на свою злобную сущность, ей все время не недоставало сил, чтобы учинять беспорядки, до тех пор, пока чуть более ста лет назад лазурный демон Цежун не сбрал ее в качестве своей подданной. Она стала его любимицей, и потому ее магическая сила возросла. Смысл его слов был таков. В бесчинствах, творимых Сюаньзы, не следует винить генерала Пэя. поскольку изначально ей не хватало сил, чтобы пойти на такое. И если уж искать виновника, то следует обратиться к лазурному демону, ведь это именно Цзун прибрал Сюаньзы к рукам, наделив ее достаточной силой, чтобы вредить людям. Наверняка собравшиеся небожители в душе считали именно генерала Пэя виновником случившегося. Просто не решались высказать своих предположений вслух, что не помешало младшему генералу Пэю разгадать их невысказанные мысли. А теперь, когда он, как бы между прочим, напомнил остальным некоторые детали, все решили оставить свои мысли при себе, запрятав их куда поглубже. Селянь вновь задал вопрос. «Так значит, гору Юйдзюнь уже обыскивали. В окрестностях должен скрываться еще дух ребенка». В этот раз прорезался голос Муцина – Без единой нотки эмоций он промолвил «Дух ребенка? Какой такой дух ребенка?» Селянь, подумав, что Фуяо не посвятил Муцина в детали дела и, возможно, даже вызвался помочь без его ведома, не стал упоминать о духе войны, сказав лишь «Сидя в паланкине, я слышал веселый детский смех, который при помощи детской песенки предостерегал меня. Тогда рядом со мной были еще двое духов войны из Дворцов Богов Войны». Но ни один из них ничего подобного не расслышал. Очевидно, этот дух ребенка обладает недюжинными магическими силами. Муцин ответил. «На горе Юйдзюнь не обнаружено ничего подобного духу ребенка». Селяню это показалось странным. Ведь не мог же дух ребенка явиться лишь для того, чтобы предупредить его. Подумав об этом, он вдруг вспомнил о другом деле, не дающем ему покоя всю дорогу сюда. Принц спросил. «Раз уж мы заговорили об этом, на горе Юйдзюнь мне повстречался юноша, управляющий серебристыми бабочками. Может ли кто-нибудь из вас сообщить мне, что он за человек?» До его вопроса духовная сеть ругалась и шумела на все лады, решая самые разные дела. Но стоило вопросу принца прозвучать, в сети вдруг повисла мертвая тишина. Селянь ожидал подобной реакции, поэтому терпеливо ждал. Спустя какое-то время – Лишь Линвэнь решилась переспросить. «Ваше высочество, что вы только что сказали?» Цин прохладно ответил вместо Селяня. «Он только что сказал, что встретил Хуачена». Узнав, наконец, имя того юноши в красных одеждах, Селянь пришел в неописуемый восторг и, посмеявшись, произнес. Ха, так значит, его зовут Хуачен. Хм, это имя, надо сказать, весьма ему подходит». От слов принца, произнесенных подобным тоном, все небожители, присутствующие внутри духовной сети, слегка немели. Спустя пару мгновений Линвэнь Кашленов произнесла, «А, ваше высочество, наследный принц, вы разве никогда не слышали о так называемых четырех величайших бедствиях?» Селянь подумал, «К своему стыду я знаю лишь о четырех прекраснейших картинах». Четырьмя прекраснейшими картинами назывались четыре общеизвестных истории, предшествующие вознесению четырех небожителей. Молодой господин проливает вино, наследный принц под маской бога, генерал ломает меч, самоубийство принцессы. Среди этих историй картина «Наследный принц под маской бога», разумеется, повествовала о роковом прыжке наследного принца Сяньле на улице Шань во время праздника фонарей. Те, кто смог попасть в этот список, не обязательно являлись сильнейшими небожителями. Зато легенды о них распространялись по всей стране, заставляя людей захлебываться от восторга. Селянь обычно запоздал и узнавал о каких-то происшествиях во внешнем мире. В этом смысле можно было назвать его малосведущим. Однако, поскольку он сам являлся одной из прекраснейших картин, в некоторой степени принц был наслышан и об остальных. Что же касается четырех величайших бедствий, подобная формулировка, вероятно, появилась сравнительно недавно, и Селянь никогда о ней не слышал. Однако, если уж в ней использовалось слово «бедствие», стало быть, ничего хорошего она не означала. Принц признался. К своему стыду я никогда о них не слышал. Посмею спросить, что означают эти четыре величайших бедствия? Муцин прохладно произнес... Ваше Высочество Наследный принц провели в мире людей несколько сотен лет в самосовершенствовании и настолько плохо осведомлены вот уж действительно любопытно, чем же вы в конце концов занимались все это время там, внизу? Ну, конечно же, ел, спал, зарабатывал на жизнь циркачеством и собирал мусор. Селянь с улыбкой ответил: Человеком быть очень сложно, нужно помнить о множестве всяческих важных дел. вовсе не так легко как приходится небожителям линвайн произнесла в таком случае ваше высочество прошу вас запомнить четыре величайших бедствия а именно хозяин черных вод лазурный фонарь в ночи белое бедствие собиратель цветов под кровавым дождем это прозвище четырех князей мира демонов сеятелей хаоса от которых у каждого небожителя верхних и средних небес болит голова В том случае, если человек поднимается вверх, он становится богом. В том же случае, если он опускается вниз, то становится демоном. Бессмертные небожители отделили небесные чертоги от мира людей, сделав их своей резиденцией, из которой можно сверху обозревать мир смертных и возвышаться над всем сущим. А так называемый мир демонов пока еще не отделился от мира людей – Все демоны, оборотни, монстры и призраки делят с простыми смертными одну территорию. Некоторые прячутся во тьме, некоторые принимают человеческое обличье и теряются среди людской толпы, ведут распутную жизнь в мире людей. Лин Вэнь продолжала. «Хозяин черных вод – невероятно сильный водный гуль в облике человека, однако он крайне редко приносит нам хлопоты, по своей натуре, весьма скромен, несмотря на то, что достиг ранга Непревзойденный. Мало кто видел его лично, поэтому пока не будем о нем. Лазурный фонарь в ночи, конечно же прозвище нашего низкопробного любителя подвешивать трупы вниз головой, лазурного демона Цзюна. он единственный среди четырех бедствий, кто не достиг ранга Непревзойденный. Вы спросите, как он оказался в этом списке? Возможно, по той причине, что он крайне часто приносит неприятности людям, весьма надоедливая личность. Также возможно, его добавили к трем бедствиям потому, что четыре проще запомнить. Пока отложим в сторону и его. Белые бедствия этого, Ваше Высочество, должны знать довольно хорошо, ведь у него еще есть имя Безликий Бай. Услышав это имя, селянь, сидящий у моста, внезапно ощутил распространяющуюся от сердца каждой конечности, проникающую в каждую косточку, тянущую боль. Его ладони начали едва заметно дрожать, машинально сжимаясь в кулаки. Разумеется, он знал. Говорят, что появление непревзойденного способно уничтожать целые страны и наводить ужас на целые народы. А когда в мире появился Безликий Бай, первой страной, которую он уничтожил, оказалось государство сянь Лэ. Силянь безмолвствовал. Тогда Лин Вэнь продолжила. «Однако Безликий Бай давно повержен, поэтому не стоит говорить о нем. Даже если бы он все еще был жив, боюсь, что не смог бы сравниться с тем, кто стоит во главе всей четверки. Ваше Высочество, серебристые бабочки...» которых вы повстречали на горе юй Дюнь, зовутся призрачными бабочками. Их хозяин – последний из четверых, а также тот, кто повергает в ужас все небесные чертоги, собиратель цветов под кровавым дождем – Хуачен. В небесных чертогах эпитет «Громкое имя» был применим лишь к двоим – императору Шэнь-У и наследному принцу Сянь-Лэ. И хотя в обоих случаях смысл был противоположным, Все же их слава среди людей была одинаково поразительна. Что же касается мира демонов, если требовалось выбрать кого-то в равной степени, обладающего громким именем, то не нашлось бы ни единого кандидата, кроме Хуачена. Если вам вздумается узнать получше какого бы то ни было небожителя, выйдите из дома и пройдитесь по улице, отыщите храм этого небожителя, войдите внутрь и осмотрите его статую. По его одежде и оружию в руках вы уже кое-что поймете. Если же захотите познакомиться с ним еще ближе, послушайте легенды и сказки, почитайте повести и посмотрите представления, связанные с этим небожителем. Так вы будете прекрасно осведомлены о том, каким небожитель был при жизни и каковы были его деяния. Что же касается различной нечисти, с ними не все так просто. какими людьми они являлись в миру и какой облик носят теперь, практически всегда оставалось тайной, покрытой мраком. Имя Хуачен наверняка было псевдонимом, и облик его наверняка был лишь маской, поскольку слухи о нем гласили, что иногда он предстает в образе раздражительного юноши с переменчивым нравом, иногда в образе грациозного красавца, иногда превращается в очаровательную, но бессердечную обольстительницу, какие только образы ему не приписывают. Что же касается его истинной сущности, лишь по нескольким чертам можно узнать наверняка, что перед вами Хуачен, красные одежды, растекающиеся по воздуху запах крови и серебристые бабочки, что прячутся в рукавах и полах его одежд. По поводу происхождения Хуачена также бытовало несколько мнений. Кто-то считал, что он был от рождения одноглазым уродцем С детства вдоволь настрадался, и потому возненавидел целый свет. Кто-то был уверен, что Хуачен в прошлом молодой солдат, умершая душа которого не смогла справиться со скорбью по погибшей родине. Некоторые даже предполагали, что он просто сошел с ума от боли после смерти возлюбленной. Имелись те, кто считал его просто монстром. Самая же причудливая версия, по слухам, но лишь по слухам, Такая, что Хуачен в действительности был некогда вознесшимся небожителем. Вот только после вознесения он добровольно спрыгнул с небес и в итоге опустился до демона. Однако подобный слух не являлся самым распространенным. Никто не знал, правдив ли он, и верили в него немногие. Впрочем, если говорить на чистоту, даже будь подобная версия правдой, в любом случае она воспринималась бы ложью. Ведь если кто-то в этом мире отказался от прекрасной жизни на небесах ради демонического бытия, для небесных чертогов это стало бы несмываемым позором. В целом, чем больше догадок строили люди, тем гуще становился нагоняемый ими туман. Сами же небожители по-особенному страшились Хуачена, и тому существовало множество причин. К примеру, его настрой было сложно предугадать. Вот он кровожаден и бесчеловечен. А вот снова необыкновенно благороден и добр. Также причиной могло являться могущество и влияние Хуачена в мире людей, ведь он имел великое множество последователей, все верно. Люди поклонялись божествам, вознося молитвы о благословении и защите от нападок нечисти. Именно поэтому у небожителей было множество последователей. Хуачен же являлся демоном. Но тем не менее, в мире людей ему поклонялись очень и очень многие, до такой степени, что сила его превосходила некоторых небожителей. О причине тому невозможно не рассказать подробнее. Едва явив себя миру, Хуачан прославился, совершив следующий поступок. Он публично бросил вызов 35 небожителям верхних небес. Вызов заключался в следующем. С богами войны он пожелал состязаться в военном искусстве, с богами литературы в искусстве ведения спора. Из 35 небожителей 33 вызов его показался до крайности смешным, но все же Хуачену удалось вызвать на себя их гнев, потому они приняли вызов и приготовились вместе показать ему, как следует себя вести приличному демону. Вначале состязаться с ним стали боги войны. Боги войны считались самыми сильными бессмертными небесных чертогов. Каждый из них имел огромную армию последователей, а значит и магическая сила богов войны отличалась непревзойденной мощью. Никто из них не испытывал и капли сомнения в победе над неопытным демоненком. Однако полный разгром собственной армии в первой же битве для них стал огромной неожиданностью. Одного лишь удара, крайне необычной, изогнутой саблей Хуачена хватило, чтобы все их войско разом обернулось пылью. Лишь после окончания битвы все узнали, что Хуачен – выходец с горы Тунлу. Гора Тунлу являлась вулканом, но это вовсе не самое важное, а самое важное то, что внутри горы был построен город под названием Гу. Его название вовсе не означало, что каждый в этом городе держит в своем доме ядовитую тварь. Сам город по своей природе являлся огромным скоплением ядовитых тварей. Раз в сотню лет десятки тысяч демонов собирались здесь на кровопролитную битву, убивая друг друга, пока не останется лишь один из них. Тогда рождалась новая ядовитая тварь. Даже несмотря на то, что чаще всего в итоге никому не удавалось выжить в этой битве, Стоило выжить хоть кому-то, он наверняка становился князем демонов, несущим хаос и разрушение миру. За последние несколько сотен лет из города Гу живыми вышли лишь двое, и оба они, как и следовало ожидать, стали князьями демонов, известными каждой семье и каждому дому в мире людей. Один из них оказался Хуаченн. После того, как боги войны были разбиты в пух и прах, настал черед богов литературы. Небожители не смогли сравниться с ним в искусстве войны, но решили, что в искусстве споров наверняка смогут превзойти Нахала. Вышло как раз наоборот. Победить не удалось. Хуачен мог переспорить кого угодно на любую тему, касаемую прошлого, и настоящего. Иногда он был вежлив, иногда резок, иногда упрямо доказывал свою точку зрения, Иногда его меткие слова попадали в самую цель, иногда он и вовсе ударялся в софистику. И действительно, к его острым как бритва аргументам невозможно было придраться. Блистая коварными речами и засыпая оппонентов богатыми цитатами, он с легкостью вводил слушателей в заблуждение. Опозорив нескольких богов литературы от земли до небес, от древности до настоящего времени, он довел их до такой злости, что те... плевались кровью до края заоблачных далей. Хуачен обрел славу одной битвой. Но одной победы не хватило бы, чтобы назвать его кошмаром всех небожителей. В ужас их повергло вот что. После победы Хуачен потребовал сдержать слово, данное 33 небожителями. Перед началом битвы стороны заключили следующее соглашение. В случае поражения Хуачена он передаст им свой прах. В случае поражения небожителей, каждый из проигравших по собственной воле спрыгнет с небес и впредь станет простым смертным. Если бы не безрассудное самосбродство Хуачена, не его решительная настойчивость на подобной ставке и не абсолютная уверенность 33 небожителей в собственной непобедимости, они бы ни за что не согласились принять его вызов. Поэтому никто из небожителей по своей воле не стал выполнять обещанное. Нарушение клятвы было делом довольно постыдным, однако, если подумать, каждый из 33 небожителей потерпел поражение. И если одному позор казался нестерпимым, то всеобщее унижение, и унижением-то трудно было назвать. Можно было даже объединиться и, напротив, осмеять противника. Потому, придя к молчаливому соглашению, все небожители притворились, что никакого обещания не давали. Все равно людская память слишком коротка. Всего через 50 лет вряд ли кто-то вспомнит о нем. Этот момент небожители просчитали, надо сказать, довольно слаженно. Ошиблись лишь в одном. Провести Хуачена оказалось не так просто. Не можете исполнить обещанное? Прекрасно, он не откажет в помощи. Так и вышло, что Хуачен сжег дотла все храмы и монастыри, построенные людьми в честь 33 небожителей. Это и был самый страшный кошмар, при одном упоминании о котором лица всех бессмертных небожителей слегка подергивались. Демон в красном сжигает 33 храма богов литературы и войны. Самый мощный источник магической силы небожителя – его монастыри и последователи, верующие в него. Если не станет храмов, где же последователи станут возносить молитвы и где они станут возжигать благовония разрушение храмов стало огромным ударом для каждого небожителя ведь чтобы построить новые потребуется как минимум сотня лет удастся ли достичь прежнего уровня в действительности подобное являлось катастрофой более страшной, чем провал во время столкновения с небесной карой У более сильных небожителей имелось свыше тысячи монастырей более слабых свыше сотни. Всего получалось не менее десятка тысяч. И Хуачен сжег их все за одну ночь. Никому не неизвестно, каким образом ему удалось сотворить подобное, но все же удалось. Казалось, он не остановится ни перед каким злодейством. Небожители стали плакаться Дзюньу, Но только и Дзюньу ничего не мог поделать, ведь небожители сами приняли вызов, И обещания принесли также сами. И к тому же Хуачен оказался весьма хитер, а он лишь сжигал храмы, не трогая людей. Можно сказать, вырыл бессмертным яму, предлагая в нее спрыгнуть. А впоследствии небожители сами выкопали себе яму еще глубже, а затем прыгнули в нее, и предпринимать что-либо было уже поздно. Изначально 33 небожителя пожелали одолеть взорвавшегося демона на глазах у всех смертных Поднебесной. Поэтому в качестве места сражения были избраны сновидения, множество представителей правящей элиты человеческого мира. Целью являлась демонстрация собственной божественной мощи перед высокопоставленными верующими, однако все повернулось иначе. Князья, чиновники и аристократы узрели, как Хуачен разгромил армию небожителей. И потому, пробудившись ото сна, многие знатные чины перестали поклоняться богам, начав возносить молитвы демонам. а 33 небожителя, потеряв свои монастыри и последователей, постепенно канули в забытье. Лишь после вознесения следующего поколения небожителей удалось восполнить эту огромную потерю. С тех пор множество обитателей небесных чертогов приходят в ужас лишь при упоминании имени Хуачен. Даже от слов о красных одеждах и серебристых бабочках у них волосы встают дыбом от страха. Некоторые боятся навлечь на себя гнев, в ужасе представляя, что он придет бросить им вызов, а затем сожжет дотла их храмы. Некоторые не могут пойти против него, поскольку в его руках находятся кое-какие неприятные сведения о них. Многим также приходится нередко обращаться за помощью к Хуачену, просить его о содействии, кое в каких делах, поскольку в мире людей тот обладает немалым влиянием. Спустя продолжительное время – Подобная ситуация привела к тому, что многие небожители стали испытывать к Хуачену неоднозначные чувства, в какой-то степени даже преклоняться перед ним. По этим причинам среди небесных чертогов его и ненавидели, и боялись, и уважали. А теми двумя богами войны из 35, кто не принял вызов Хуачена, оказались генерал Сюанчжэнь, Муцин и генерал Наньян, Фан Синь. Тогда они не приняли вызов вовсе не потому, что испугались Хуачена, а всего лишь по той причине, что совершенно не признавали его своим противником. Им показалось бессмысленным принимать подобный вызов, потому оба отказались, не представляя, что все обернется большой удачей для них самих. Однако, не получив от них согласия на бой, Хуачен не забыл этих двоих. Множество раз он задирал их во время патрулей на празднике призраков, И после нескольких существенных стычек с ним у обоих генералов остались глубочайшие темные воспоминания о свирепых и яростных серебристых бабочках. Когда рассказ дошел до этого момента, голова селяня заполнилась пронизанными светом серебристыми бабочками, мило кружащимися вокруг него с радостным видом. Не в силах связать их с угрожающей картиной, которую рисовали слухи, он не удержался от мысли. неужели эти серебристые малютки настолько ужасны вовсе нет очень даже милые